Глава 11. Следующий день был немного странным. Начать с того, что я спал до обеда, что мне вовсе не свойственно, а потом еще два часа слонялся по дому, пытаясь прийти в себя. — Хуже нет, чем выпасть из собственного режима. Весь день будешь собирать себя по осколкам. Чем я с особым успехом и занимался? Само собой позвонил зои вот только не преуспел. Нет, я ее понимал. Накосячил я по-крупному. Тут было два выхода. Посылать цветы, обивать пороги, рисовать на асфальте, прости, которые потом, матерясь, будут пытаться стереть дворники. Либо дать время Зое остыть и уже поговорить более конструктивно. Я выбрал второй вариант. В свое оправдание можно сказать, что я принял девушку не за проститутку, а мысленно удостоил ее звания члена группы поддержки. Светлана говорила, что просто так туда не попасть. Нет, лучше виновато молчать и делать вид, что ты въехал по рабочей визе. То есть совершенно не знаешь русского языка. Таким образом точно избегу в будущем больших проблем. Остаток дня я потратил, чтобы купить угощение водяному царю. Я приобрел на местном рынке пять трехлитровых банок молока. Такого жирного, что сверху сливки плавали. Даже жалко продукт переводить, но ничего не сделаешь. Еще меда, топленого масла, творога, пастилы. Самым сложным оказалось найти свежего козла. На рынке его не нашлось. Пришлось ехать в одно из фермерских хозяйств и даже прибегать к помощи хиста. А что делать? Козел должен быть живой, когда его принесут в жертву. Да, жалко этого добряка, но ничего не попишешь. Лешего жальче. Потом я заказал несколько видов пирогов, которые должны были быть готовы к утру. Там же попросил отложить сразу себе калачи, каравай, баранки и прочую выпечку. Их обещали привезти утром. И хорошо, будут свежими, негоже начинать отношения с заветренных лакомств. Вроде все. Хотя нет, позвонил риэлтору и сказал, чтобы хозяин приезжал для сделки. Деньги есть и все такое. Девочка на Вольво, ее имя и лицо я уже окончательно забыл, обрадовалась, причем искренне, после чего повесила трубку. Нет, можно, конечно, сделать доверенность и свалить все на эту контору, чтобы они сами всем занимались. Вот только очень уж я риэлторам не доверял. К тому же они и здесь могут нагородить огород, если уж на них хист слабо действует. Даже шутку придумал. Сколько нужно риэлторов, чтобы вкрутить лампочку? Трое. Один вкручивает, другой держит первого, а третий получает процент. Так что хрен уж там, пусть хозяин приезжает, и мы все сделаем лично. Следующим утром я забрал всю выпечку, которую тщательно обмотал свежекупленными полотенцами, прежде чем убрать на слово. Конечно, к моему тайнику обычные животные, такие как птицы или крысы, подобраться не могли, но тут сработала какая-то внутренняя брезгливость поэтому теперь сидел, глядя, как козел мстит за скорую смерть и оставляет на моем газоне мелкий бисер дерьма. — Хозяин, хочешь стишок прочитаю? — вышел ко мне Гриша. — Давай. — Попросили ребята быка. — Быка, дай нам молока. Поднатужился наш быка и написал полведра. — Красиво соврал я. — И к чему это? — К тому, что обманули тебя. Это козел, а не коза. «Нет, ты, конечно, его доить можешь. Этому рогатому даже понравится, скорее всего. Вот только выгоды никакой». «Он не для выгоды», — ответил я. «Даже наоборот». «Да ладно!» — подскочил бес. «Жертвенный, что ли?» «Что ли?» «Кого задобрить хочешь?» «Царя водяного». «Самого водяного царя? Ох, горе ты мою луковое! Ты же когда успел с ним рассориться, хозяин?» Как я считал, самое важное качество умного человека — не отвечать на риторические вопросы. Вот я и промолчал. Гриш помялся еще немного, после чего все же произнес. «Может помочь тебе, чем хозяин?» Даже козел перестал жевать мой газон, явно осознав эпохальность момента. Не знаю, от искреннего желания помочь Гриша такое ляпнул, или еще по какой другой причине, однако я жест оценил. И понятно, что, как любой порядочный человек, злоупотреблять им не собирался. Поможешь. Из дома никуда не уходи. И смотри, чтобы козел не удрал. А сам завел машину и поехал за нечистью, спрятанной у лешего. Сказать, что я волновался? Ничего не сказать. Все-таки мероприятие нам предстояло серьезное. Если все удастся, такой шухер поднимется. Хотя и в случае облома тоже. От воды мне точно прилетит пара ласковых. С другой стороны, не привыкать. Я только сейчас подумал, что моя предстоящая поездка в Питер будет как нельзя кстати. Место кренделя сегодня занял калач. Надо же радовать вкусовые сосочки лешего. Тот вышел скоро, не заставив себя ждать, взял угощение и хитро посмотрел на меня. Значит, не отступился от своего замысла. Когда так было, батюшка, чтобы я заднюю давал? Нет, теперь уже до победного. Смотри, скоро стопи и болот, всякая живность к тебе побежит. Даже боязно. Нечего бояться, все там будем, рано или поздно. Ты, батюшку, зови гостя, хочу свозить его кое-куда. Леша кивнул, поняв, что от меня он все равно ничего не добьется, как бы ни расспрашивал. Я же даже заскучать как следует не успел. Минуты две прошло, не больше, а вот уже из-за деревьев показался хозяин леса вместе с перевертышем. Тот нынче выглядел бородатым мужиком угрюмого вида. Наверное, такие обитают только в Сибири. Спят на снегу, дружат с медведями и моются в ледяных речках. Если и моются, конечно. В Беринде обернулся, что ли, догадался я. Тот кивнул, но менять личину не стал. Я же попрощался с Лешим и махнул Доппельгангеру на свободное место. И пока мы выезжали на трассу, рассказал в общих чертах наш план действий. А дело основное, когда делать будем? Хмуро отозвался мужик у меня в машине. Завтра или послезавтра? На днях. У меня потом у самого времени не будет. Сделаем. И уходи на все четыре стороны. Чего смотришь? Не доверяешь? Рубежники всю доверялку за мою жизнь обкарнали. Новая не выросла еще. Я же пообещал, что как только с делами разберемся, можешь валить на все четыре стороны. Чего ты дуешься? Оставил меня в этой глуши. С Беренгием проклятым. Он даже человеческий язык почти забыл. Больше рычит. Наверное, прошлому Матвею стало бы стыдно. Того, кто назывался ведуном и по странному стечению обстоятельств, тоже носил фамилию. А ты не попутал, дружок-пирожок? Это ты покушался на жизнь одного рубежника и подчинил волю целого воеводского ратника. И теперь... «Предъявляешь мне, что тебе предоставили не пятизвездочные отели, а компанию «Медведя-оборотня» в лесу? «Ты вообще должен ноги мне целовать, что я тебя не сдал и не убил, а вместо этого бычишь еще». Есть такие люди, вернее, как выяснилось, существа, которые расположение или доброту воспринимают как слабость, и чем добрее ты будешь, тем наглее они станут вести себя. Лечится такое только хирургически». «Ампутации чужого эго под самое не балуйся». Вот и перевертышь. Получив от луп, как-то сразу затих и посветлел лицом. Морщины разгладились, улетучилось любое желание спорить и чего-то доказывать. Он даже заискивающе спросил, как и что ему делать. В смысле, в какой момент выходить на арену в лучах софитов? Видимо, таким образом извинялся. До дома мы доехали без всяких происшествий. Солнце медленно клонилось к горизонту. Глядишь, через пару часов и вовсе скроется. Значит, и нам можно скоро выезжать. Я обмотал ноги козла веревками на всякий случай, а потом отволок в багажник. Затем обстоятельно подумал, вспомнив детскую задачу про несчастное животное, капусту и волка, и решил все поменять. Достал гостинцы со слова, уложил их в машине, а козла, наоборот, засунул на чердак. Там от него точно вреда меньше. А тут или обшивку поцарапает, или нагадит. Костян был занят. Пытался отыграть несколько тысяч проигранных мити в покер. Все-таки научил черта на свою голову. А вот Гриша маялся от безделья. Даже пару раз мимо меня прошелся, подозрительно обнюхивая незнакомца. Чуял хист нечисти, но не мог понять, кто же именно перед ним. Он в своей шальной жизни явно доппельгангера не встречал. И, наконец, я позвал беса для того самого поручения, о котором говорил. Гриша стоял притихший и явно испуганный, под двумя парами внимательных глаз. Он не понимал, что происходит. Думаю, если бы мы поиграли с ним в гляделке еще пару часов, бес бы точно не выдержал и начал сознаваться во всех смертных грехах. «Вот в него», — сказал я перевертышу, — «бесы прислуживают рубежникам, поэтому особых вопросов не возникнет». — Резонно, — согласилась нечисть, и уже обратилась к Грише. — Ну-ка, пройдись. Как бы не боялся без опасного и сильного незнакомца, но подобного отношения стерпеть не смог. Глаза его налились кровью, а пальцы сжались в кулаки. — Хозяин, чего это он? — Гриша, наш гость неправильно выразился. Он хотел вежливо попросить, чтобы ты поменял точку в пространстве с помощью опорно-двигательного аппарата. — Чего? Не уловил бес. Пройдись, блин, взад-вперед. Посмотрим мы на тебя. В глазах Григория помимо немого укора я прочитал недоумение и нежелание подчиняться странным приказам. Однако стоило чуть сдвинуть брови, что у меня в последнее время замечательно получалось, как бес тут же поменял решение и начал дефилировать вдоль забора. Почти как Синди Кроуфорд, только располневшая, порыжевшая и которой изменил муж. Лишь это оправдывало наличие рогов. Лишнее, заметил я Перевертышу, — его все равно никто не знает. — В моем деле мелочей нет, — ответил он, и уже кивнул бесу. — Достаточно. — Гриша, ты свободен. Моя нечисть, здраво рассудившая, что с этими товарищами ничего путного не добьешься, убежала в дом. А я повернулся к Перевертышу, призывно глядя на него. Тот кивнул и сразу же обратился в Гришу, без всяких проблем. — Нет, все-таки Доппельгангер в своем деле был мастером. Я пытался разглядеть хоть что-то в его облике, способное выдать, но куда уж там, бес и бес, разве что непривычно молчаливый. Ладно, давай еще раз по плану. Я вкратце пересказал основные ключевые точки. Доппель слушал внимательно, то зависая, то согласно кивая, а когда я наконец замолчал, он внимательно на меня посмотрел. — План не идеальный, но может сработать. — Одно спрошу я. Сам это придумал. А чего нет? попытался возмутиться я, но лишь покраснел, выдавая себя. На самом деле все получилось почти случайно, как и выходит все самое гениальное. Я забрел как-то в гостиную, где нечисть смотрела крестного отца да так и залип! А потом что-то в голове зашевелилось, зашуршало. За неимением лучших советчиков я рассказал о своих намерениях лихо, и Юния неожиданно одобрила план только сказала. Стало своего рода триггером. И вот мы именно там, где находимся, собираемся не просто спасти лешего, а навести такого шороха у водяных, которого сроду не было. Да ничего, пожал плечами Доппель, но явно мне не поверил. Тогда можно ехать. Только сказал, как тут же в очередной раз нарвался на замечательный сюрприз. Хотел бы отметить, что от судьбы, но мне казалось, что здесь замешан вполне конкретный человек. «Привет — Привет! — радостно замахал мне следопыт, спрыгивая с велосипеда. — Завозился немного, чуть не опоздал. — Витя, это что? — Велосипед, — ответил рубежник. — Он вообще-то не только экологичнее, но и для здоровья полезен. Я за последнее время десять килограмм набрал, вот держу себя в тонусе. Ну да, выглядел он довольно неплохо, хотя едва ли ему пришлось особо стараться по сравнению с тем, что было. Как только лихо отцепилась от рубежника, тот сразу преобразился да и не выглядел больше каким-то хмурым, напротив, будто радовался каждой минутке жизни. К слову, Юния как-то уж слишком громко вздохнула, когда на горизонте появилась несостоявшаяся жертва, но вслух ничего не произнесла. «Я не про велосипед. Блин, ты какого черта здесь делаешь?» «Так ли я послал?» «Сказал, я должен проследить, чтобы ты ни в какую беду не вляпался, а у меня цепь все время слетает, говорю же, чуть не опоздал». «Вот ведь!» Я выругался. «Прям хорошо так!» Такое ощущение, что воевода спит и видит, как бы мне очередную подлянку сделать. И ведь не попишешь ничего? Начальник какой-никакой. А вот про Витю это он зря. Потому что тот зачем-то решил обновить гардероб, и теперь стоял передо мной довольный, как дурак, в темных джинсах и клетчатой черно-белой рубашке, а на ногах замызганные кожаные ботинки. Одет он был совершенно не по погоде зато невероятно похож на того человека, который умер в моем видении. И меня следопыт нашел без проблем, потому что воевода знает о моем подданном все. Даже хорошо, что Ильи сейчас рядом не было, иначе я бы сказал ему пару ласковых. «Я тут вещи купил», — перехватил он мой взгляд. «Старые и малы стали. Говорю же, поправился. А это что, без твой?» Как и всякий нормальный рубежник, следопыт обращался к нечисти в третьем лице. Его зовут Гриша, и он не любит общаться. С нами поедет, помогать будет. Ладно, Матвей, а к тебе велосипед залезет? Нет, либо тут оставляй, либо на слово убери. У меня полный багажник подношений водяному царю. Я понимал, что зол ненавидь, у которой тут вообще ничего не решает. Просто его до дебильности спокойное лицо, а ведь он даже не понимал масштабов катастрофы, раздражало. Хотелось крикнуть. Ты вообще знаешь, что сейчас себе смертный приговор подписываешь? Вот только что с того. Даже если он поверит, то не отступится. Следопыт, ратник и должен воеводские приказы выполнять. Куда ни кинь, везде клин. Еще меня злило, что теперь сложный план, который я разработал, может полететь к чертям. Я не смогу вести себя с перевертышем так свободно, как хотел. Придется все время присматривать за Витей. Гадство. «Что за невезение?» «Гриша впереди сидит», — сказал я следопыту скорее из-за бессильной злобы. Рубежник даже спорить не стал. Тихонечко расположился рядом со сложенными на сиденье пирогами. Вот только велосипед на слово прятать не стал. То ли тот не уместился, то ли Витя с умом подходил к вопросам, связанным с тратой промысла. Следопыт завел своего двухколесного друга ко мне за калитку и прислонил к забору. «И мы поехали» мрачно всматриваясь в лобовое стекло. Точнее, угрюмо глядели только я и Перевертыш. Мне, понятное дело, радоваться было нечему из-за всех озвученных причин. Витя также уместен на летних макридах, как бельмо на глазу. Перевертыш затаился, потому что тоже был неглупым малым, и явно осознал, что все чуть-чуть выходит из-под контроля. Разве только разомлевший от долгой езды Витя ехал, насвистывая себе что-то под нос? Никогда еще не встречал людей, так радующихся своей предстоящей смерти. Меня в том числе напрягало, что если следопыт должен погибнуть, то все пойдет точно не по задуманному. Либо... Либо мне надо сделать так, чтобы его смерть стала частью плана. От циничной мысли даже мороз по коже пробрал. Хотя мы ехали без кондиционера, разве что с открытыми окнами. Под вечер жара спала. Но ведь правда... Я отталкиваюсь от того, что больше всего на свете не хочу, чтобы убили следопыта. А что, если его гибель станет одной из рэперных точек при выполнении плана? Тогда все... все будет намного проще. И что, если связать две задумки, уже готовую, но теперь явно не жизнеспособную, и новую, еще только образующуюся в голове? «Мы если будем так медленно ехать, то опоздаем», — заметил следопыт. «Не переживай». «Сейчас на трассу выйдем, и я притоплю». «Вить, не купишь минералки в магазине? Пить хочется». Рубежник кивнул, а я притормозил на обочине. Правда, как только следопыт вышел из машины, я тут же торопливо заговорил с псевдогришей. «План меняется. Задача все та же — запоминать облик водяных и самого царя. Что будем делать потом, я скажу». «Мне и прежде план не нравился», — недовольно отозвался Перевертыш. «А теперь мы на что рассчитываем?» «На импровизацию. Ты не переживай, я в ней особенно силен. И не смотри так, ты все равно отказаться не сможешь. За рог дал». Доппельгангер не послушался. В смысле продолжил смотреть, как губернатор первого года службы на коррупцию. Зло и непримиримо. Однако понимал, что крыть ему нечем, и это было действительно так. «Теперь хочешь не хочешь, но на амбразуру полезешь». «Не переживай», — сказал я. Я больше всех заинтересован, чтобы никто не пострадал и никого не раскрыли. Не верит он тебе и жалеет, что не убил ты его. Трусливый, его страх вас всех погубить может. И что делать? В последний раз помогаю. Наверное, это было опять старое древнее колдунство Лиха. То самое, отработанное на кроне. Конечно, теперь и цель оказалась похлипче, и я сомневаюсь, что сил пришлось приложить много. Пара секунд не прошло, как юня раздраженно протянула. «Под ложечкой сосет. Ты смотри, Матвей, это я, когда сытая, довольная. я Ежели до голодухи доведешь, со мной не договоришься». Я кивнул. Мол, усвоил, приму меры. Правда, пока в принципе не понимал, какие именно. «Хоть Шуйского воскрешай и убивай обратно!» Но вопросом Юнии действительно придется заняться в довольно скором времени. Зато перевертыш приободрился. Его грудь, в смысле Гришина, возбужденно приподнялась, явно готовая к подвигам, а взгляд обрел жесткость и решимость. «Гони! Сейчас все сделаем!» — заверил он. «Прям сейчас не надо, и мы еще кое-кого ждем!» «Интересно, насколько этот лиховский баф будет долгим?» Хотелось бы, конечно, чтобы всю ночь. Следопыт вышел с полторашкой в Артемяшской, с таким видом, будто выиграл в лотерею. «Держи! Специально теплую взял, чтобы не заболеть!» Я ради приличия сделал пару глотков, после чего обратился к рубежнику. «Витя, слушай, а ты смотрел назад в будущее?» «Ты меня совсем уж не обижай! Классика же! А не вот эти твои сериалы!» «Помнишь, как там первая часть заканчивается?» «Конечно!» Марть возвращается в свое время и видит, что Дока не убили, а что? «Да так, есть у меня одна идея».